Нина Алексеевна Карасева «Всем оставаться на местах!» — скомандовала Нина, первая оказавшаяся снаружи. «Тепло выпустите, я разведаю». Она попыталась разглядеть что-то в окружающей темноте. «Эй, мужчина, вы где?» Вдруг совсем рядом с ней вспыхнул ослепительный свет. Когда глаза привыкли, Нина разобрала, что свет идет прямо из стены. Она подошла к источнику освещения и поняла, что в стене на уровне ее глаз дырка, в которую кто-то светит фонарем. Нина прикрыла глаза рукой. В этот момент свет исчез. А в дырке, на фоне бледного дневного света, появились хитрющие голубые, практически синие глаза, окруженные сеточкой морщин. Чувствовалось, что обладатель этих глаз человек доброжелательный и оптимистичный. «Разрешите представиться». Донеслось до Нины, подполковник Петренко, пожарно-спасательный центр МЧС России по Санкт-Петербургу. Голос у обладателя синих глаз был бодрый, с легкой хрипотцой, которая так нравилась Нине в мужских голосах. Ура! ответила Нина. Ура! крикнула она в сторону сауны. Ура! раздалось в ответ. Тихо. Кричать не надо. И так все на соплях держится. Вот, возьмите. Подполковник Петренко просунул в дыру фонарик. «Сколько вас там?» «Шестеро». «Раненые есть?» «Да нет, вроде бы все целые». «Это хорошо». «Не холодно?» «Нет, мы сбились в кучу и в сауне сидим». «Вот молодцы. Мужчины по соседству от вас не догадались в сауну залезть. Слегка подмерзли поодиночке». «Так мужчины все индивидуалисты. А что случилось?» «Да ничего страшного». «Сейчас мы вас вытащим». «Вы обратно в сауну идите, а мы пока в стенке этой дыру побольше сделаем. Я вас позову». «Слушаюсь, господин полковник». «Я подполковник». «Нет, вы полковник, только пока об этом ничего не знаете». Ни не захотелось расцеловать этого мужика. Она послала ему воздушный поцелуй, повернулась на одной ноге и, подсвечивая дорогу фонариком, пошла к сауне, Из которой выглядывали девчонки. Нина зашла в сауну и плотно закрыла за собой дверь. Неизвестно еще, сколько времени понадобится подполковнику Петренко, чтобы пробить стену. Включенный фонарик Нина примостила на верхнюю полку, рядом с гульнарой. Ну что? спросила Маша. Бэтмены все-таки прилетели. Пока видела только одного. Но какого? Целый подполковник Петренко собственной персоной. Велел всем сидеть в сауне, пока они дыру в стене пробьют. Представляете, мужики в своей раздевалке в сауну залезть не догадались. Сидели каждый у своего шкафа в темноте и мерзли. Тут послышался стук и треск, издаваемый какими-то инструментами. Лица повеселели. Марта Ефимовна перекрестилась. «Перфоратор», — сообщила Яна, демонстрируя осведомленность. «Ху, повезло тебе», — А то я уже проголодалась. Маша рыкнула и клацнула зубами. Кстати, а как мы домой добираться будем? Яна проигнорировала надоевшую шутку. Неужели блондинка с тремя мужьями и без машины? удивилась Маша. Действительно, я на права. Нина тотчас вспомнила про ключи от машины, документы и кошелек, сданные в индивидуальный сейф на рецепции. Ключи-то в сейфе. Все свое ношу с собой. Маша достала из сумки ключи от машины и позвенела ими перед носом у Яны. Ага, фыркнула Яна. И шубу. С Машиного лица сползла довольная улыбка. Видимо, она вспомнила про свою шубу. Сейчас все решим. Нам бы только отсюда выбраться, успокоила всех Нина. Я почему-то очень верю в подполковника Петренко. Нина вспомнила добрые глаза подполковника и улыбнулась. «А он какой из себя?» — поинтересовалась Маша. «В усах?» «Ага, в усах. Так стоящий. «Эй, девчата!» «На выход!» — раздалось снаружи. Нина вышла первая. Подполковник Петренко подал ей руку, помогая пролезть в проделанную в стенке дыру. За Ниной выбрались все остальные. Нина огляделась. Снег перестал сыпать. На улице было еще почти светло, но уже включили фонари. Вот-вот наступит ранний зимний питерский вечер. «Наверное, что-то около пяти», — подумала Нина и вспомнила свои дорогие часы, оставленные в сейфе вместе с остальными ценными вещами. Она нажала на кнопку телефона. Тот никак не прореагировал. Значит, батарейка все-таки села. Нина взглянула на здание фитнес-центра и ахнула. Крыша здания в прямом смысле этого слова съехала на бок. Территория была оцеплена. В стороне стояли две скорые. Петренко заботливо накинул на Нину тонкое шерстяное одеяло. «Бомба? Террористы?» – испуганно спросила Яна у подполковника. «Нет, не думаю. Скорее всего, ошибка строителей или проектировщиков. Снеговая нагрузка, неправильная эксплуатация и все такое прочее. Хотя следствие разберется. Но следов взрыва мы не обнаружили. А у нас опыт какой-никакой имеется». Петренко хитро ухмыльнулся в усы и поднял кверху указательный палец. «У вас есть план?» — поинтересовалась Нина. «И регламент, и предписание, и план спасения. Все у нас есть, не волнуйтесь. У вас точно все цело?» Петренко как-то молниеносно потрогал Нинину голову, шею и руки. Нине это очень понравилось. Сразу вспомнилось детство и перепуганный папа, который точно так же проверял, все ли кости у нее целы, когда она кубарем свалилась с песчаного обрыва на берегу озера. Однако Нина вывернулась из рук Петренко и отступила на шаг. «Но-но-но, полковник, не увлекайтесь. Я у вас про план здания спрашиваю». «Разумеется, есть. А вам зачем?» «Надо. Кое-что вам покажу». Петренко подвел Нину к импровизированному штабу спасателей. Штаб располагался в автобусе, в котором находилась какая-то аппаратура и установлены были привинченные к полу столы и стулья. На одном из столов были разложены поэтажные планы здания. Нина быстро нашла нужный. «Вот», — ткнула она пальцем в чертеж, — «нам туда надо». «Что там?» — поинтересовался подполковник. «Сейфы. Будете грабить?» «Полковник, это индивидуальные наши собственные сейфы. У нас там ключи от машин, документы, деньги и прочие ценности, часы, например». «Может, вы еще захотите, чтобы я вам шубы из гардероба достал?» «Очень хотим», — раздалось у Петренко за спиной. Он оглянулся. Там стояла вся только что спасенная компания дамочек и жалобно глядела на подполковника. «Нет, девушки, о шубах своих даже не мечтайте. Гардероб с той стороны, где полный завал. Там все в клочья. Вряд ли от ваших манто вообще что-то осталось. Гардеробщице очень повезло. Она в этот момент покурить выскочила. Вообще такой обвал не шуточный, а серьезно пострадавших практически нет. Фантастика какая-то предновогодняя». «Как же это пострадавших нет?» — перебила Петренко Маша. «А я вам не пострадавшая разве? Я на это пальто свое из норки и кожи целых два года копила. А теперь чего? Заберите свое одеяло несчастное». Она сорвала с себя одеяло, сунула его в руки Петренко, выскочила из автобуса и пошла в сторону парковки. «А сейфы? Сейфы же прямо у рецепции, у входа». Не унималась Нина. «Тут всего-то немного разобрать, у вас же техника». «У меня в задачу входит спасение потерпевших, а не их ценностей», — строго сказал Петренко. «На данный момент мы обследовали все помещения, потерпевшие спасены, и я умываю руки». Подполковник аккуратно сложил Маша на одеяло и положил его на край стола. «Дальше дело за следаками и строителями, определяют виновных, пригонят сюда экскаваторы и сравняют все с землей, а может даже и восстанавливать примутся». Все найденные ценные вещи при разборе завалов они обязаны будут сдать в полицию. Я кого надо, предупрежу». «А когда же это будет? Боюсь, не доживу». Тоскливо заметила Марта Ефимовна. «У меня там и деньги, и ключи от квартиры, и паспорт, и пенсионное удостоверение, и карточка, на которую мне пенсию зачисляют, и бумажка с пин-кодом. Дети, конечно, не бросят, но они у меня в Америке пока вышлют. Так ведь и получить-то без документов никак». Петренко тяжело вздохнул. Подполковник Петренко, Нина топнула ногой. Вы когда-нибудь права в ГИБДД восстанавливали? Аргумент. Петренко крякнул и почесал затылок. Ну, пожалуйста, жалостно попросила Яна и дала слезу. Хорошо, сейчас глянем. Но если сразу не найдем, никаких соплей. Я людей из-за ваших побрякушек под обвал посылать не стану. Процессия во главе с Петренко двинулась в сторону входа в фитнес. Сейфовые ячейки обнаружились сразу, их даже было видно в остатках окна. Так что через полчаса слегка покореженные ящички с ценностями клиентов фитнеса уже лежали в автобусе на столе подполковника Петренко. Ключики от ящичков были у всех на браслетах, так что, хоть и не без проблем, ячейки были открыты, и довольные дамочки разобрали свое барахло по сумкам. «Настоящий полковник!» — Яна чмокнула Петренко в щеку. «Спасибо вам большое!» «Спасибо, спасибо!» — раздалась со всех сторон, а Марта Ефимовна аж поклонилась в пояс. «Гляди-ка!» Их из-под завала достали, они так не радовались. Не переставал удивляться подполковник. Нина тоже чмокнула Петренко в щеку и собралась было уже вместе со всеми бежать на парковку, но подполковник поймал ее за руку. «А мы с вами так ведь и не познакомились», — сказал он, и густо покраснел. Нина и сама вдруг почувствовала, что краска заливает ей лицо. «Странно, такого с ней никогда еще не было. Чтобы Нина Алексеевна Карасева вдруг покраснела?» «Нина», — представилась она и осторожно пожала Петренко руку, за которую тот ее бережно держал. «Витя», — ответил Петренко, — «в смысле Виктор», — поправился он. «Кофе хотите?» «Хочу, очень хочу, но в другой раз. Мне на работу надо». Нина глянула на часы. Петренко поскучнел лицом и выпустил Нинину руку. «Мне правда на работу очень надо. Я директор. У меня двадцать больших магазинов, транспорт, склады. А меня сегодня целый день не было. И связи со мной тоже не было. Вы даже не представляете, какой бардак там мог организоваться. Давайте завтра вечером». Нина достала из сумки визитку и протянула ее Петренко. Тут все мои телефоны, и рабочий, и мобильный. Буду ждать вашего звонка. Правда? Правда. Можно я вас провожу до машины? Конечно. У машины Петренко велел ей заводить мотор и греться, а сам принялся расчищать автомобиль от снега. Расчистив, он присвистнул. Хорошая какая машина, сказал он. Мне нравятся хорошие вещи, сообщила Нина. И хорошие люди. А подполковники... «Подполковники особенно». Нина помахала петренко рукой, осторожно вырулила со стоянки и помчалась в офис. В офисе ее ждала перепуганная Алла. Несмотря на то, что рабочий день секретарши уже давно подошел к концу, Алла продолжала оставаться на боевом посту. «Слава богу, живая!» — сказала она и повисла у Нины на шее. «Ну рассказывай, чего тут у нас? Небось, как узнали, что директор вне зоны доступа, Так и пошли в разнос. «Что ты?» — Алла замахала руками. «Никто же не знает. Я и то не сразу узнала. Мне Толик позвонил. Он же в машине все время. Вот и услышал по радио, что твой фитнес завалился. А связи с тобой ноль. Он сразу туда рванул. А я тут вид умный сделала и всем врала, что ты в областной администрации. Только телевизор у тебя в комнате отдыха включила, бегала смотреть. Там в новостях каждый час сообщали» пострадавший и все такое. Потом Толик позвонил, сказал, что с тобой все в порядке, и ты руководишь там разбором завала. Вот. Толик? Толик? Странно. А я его там не видела. Очень странно. Ну ладно. Потом позвоню ему, узнаю. А сейчас давай мне кофе и иди домой. Я еще немного поработаю, выручку посмотрю, почту проверю. Нина провела в офисе еще два часа и с удивлением обнаружила что ее отсутствие на работе предприятия никак не отразилось. Где-то в «Умном журнале» она читала, что хороший руководитель выстраивает систему, которая может успешно функционировать в его отсутствие, а вот плохой не может оставить бизнес ни на секунду. Сегодняшний день показал, что Нина Алексеевна Карасева вполне себе хороший руководитель. Дома Нина вдруг спохватилась, что целый день ничего не ела, Вспомнила про Машу, которая обещала съесть вкусную блондинку Яну, и подумала, что зря не пошла с подполковником Петренко пить кофе. Она заглянула в холодильник, обнаружила там все те же пельмени, сварила их и, поедая, думала о том, ради чего она все свои лучшие годы так убивалась на работе. Для того, чтобы вот так, на пятом десятке лет жизни, в одиночестве есть магазинные пельмени? Нет, конечно, она вырастила сына приличным человеком. Мать из коммуналки в отдельную квартиру перевезла, заботится о ней. Докторов оплачивает. Но сама-то она где? Да, она может себе позволить несколько раз в году отдыхать на самых лучших курортах. Может посещать лучшие мировые музеи, ездить на концерты звезд. Но если бы кто-нибудь знал, как скучно это все делать в одиночку. Правда, у нее есть столик, как до него были какие-то другие мужчины. Но Нину никогда не оставляла ощущения, что все это были есть какие-то временные варианты, не настоящие Поэтому, даже если и удавалось ей разделить с кем-нибудь из них радость от узнавания нового города или безмятежный отдых на белоснежном пляже, радость эта казалась Нине тоже не настоящей. Вот и столиком после его увольнения они не виделись ни разу. Так перезванивались только иногда. Интересно, если он был около фитнеса. Почему не дождался ее? Или увидела ее с Петренко и не стал подходить? Ну да, Толик человек деликатный. Надо бы ему позвонить. Но звонить Толику почему-то не хотелось. Нина легла спать и стала думать о подполковнике Петренко. Вспомнила хитрые синие глаза и густые бравые усы. Заснула она моментально. Наутро, проснувшись от привычного рева будильника, Нина подскочила на кровати и вдруг поняла — что торопиться ей совершенно некуда. Фитнес и зарядка теперь в ее графике полностью отсутствуют. Свидание с Толиком, похоже, тоже. На работе Нина еще вчера предотвратила возможные овралы, и до обеда теперь можно спать спокойно. «Может быть, действительно поспать?» — подумала Нина и с сомнением посмотрела на измятую подушку. Подушка не вдохновляла. Нина прислушалась к себе и поняла, что спать совершенно не хочется. Организм привык вставать в одно и то же время и требовал физкультуры. Нина полоснулась в душе, натянула на себя спортивную форму и пошлепала в гостиную. Там она отыскала диск с записью комплекса физических упражнений известной топ-модели, вставила его в телевизор и уставилась в экран. В свое время Нина купила этот диск исключительно потому, что на нем топ-модель не прыгала под музыку, как сумасшедшая, а в компании со своим персональным тренером не спеша делала ту самую зарядку. С первых же кадров стало понятно, что огромная гостиная Нины, которой она всегда так гордилась, для физкультуры совершенно непригодна. Пришлось отодвинуть сторону диван. После этого Нина уже смогла свободно размахивать руками и ногами непосредственно перед телевизором. Но далее она столкнулась с другой проблемой. Топ-модель на экране занималась физкультурой в носках. Нина, конечно, последовала ее примеру. Однако ноги на полированном граните, которым был выложен пол гостиной, совершенно не желали стоять там, где их поставили. В результате Нина чуть было не ляпнулась со всего размаха на этот самый полированный гранит. В довершение всего стул, который топ-модель использовала в качестве спортивного снаряда, видимо, был действительно итальянский, потому что под топ-моделью не разваливался. Итальянский же стул, приобретенный Ниной, за бешеные деньги в комплекте кухонной мебели, развалился моментально, как только Нина попыталась повторить за топ-моделью простецкое упражнение с использованием этого стула. А в результате зарядка превратилась для Нины в курсы «выживания» естественно, никакого удовлетворения не принесла. Раздраженная Нина стояла под душем и думала, что делать дальше. Еще одной такой зарядки организм может не вынести и ответить с Нине на издевательство каким-нибудь радикулитом. После душа она тщательно высушила феном свои белые короткие волосы, подкрасила глаза и, вспомнив рекомендации Яны, решила щеки не пудрить. Однако лицо в зеркале напротив откровенно требовало тонального крема. Нина решила при первой же возможности посетить солярий. Но тут же вспомнила, что там для хорошего загара на лице необходимо лечь в некое подобие гроба и накрыться крышкой. После вчерашних приключений залезать в подобные устройства совершенно не хотелось. Нина мутюгнулась и натерла щеки тональником. Потом она сварила себе кофе и залезла в интернет в поисках нового фитнеса. Для начала Нина решила сформулировать все требования, которым он должен теперь удовлетворять. Во-первых, открытая парковка. Никаких подземных паркингов. Во-вторых, Нине с ее спиной и остеохондрозом просто необходим бассейн и массажист. В-третьих, в фитнесе должен присутствовать вертикальный солярий, так как в горизонтальной – Как Нина только что себя поняла, она не залезет ни за какие ковришки. Ну и в-четвертых, этот фитнес должен иметь надежную крышу. Исходя из последнего посыла, Нина сразу же отмела фитнесы в современных торгово-развлекательных комплексах. В этих быстро возводимых сарайках вряд ли заложена крепкая крыша. Конечно, лучше всего строили еще при царе, но бассейны в таких сооружениях отсутствовали. В крепких постройках советских времен Бассейны имелись, собственно, в самих бассейнах. И назывались они никак не по-иностранному, а тоже по-советски спортивно-оздоровительные бассейны. Уж какой там премиум-класс. Шкафчики, в два ряда друг над другом, да грязюка непролазная. Нина наплюнула и вышла из интернета. Она посмотрела на часы и вспомнила про подполковника Петренко. «Чего-то он не звонит». Нина надела, как обычно, строгий деловой костюм, повертелась перед зеркалом, потом тяжело вздохнула и все с себя сняла. Захотелось выглядеть как-то полегкомысленней, что ли, так, чтобы при встрече не напугать мужчину своим директорским видом, хотя бравого подполковника вряд ли чем-нибудь испугаешь. Нина постояла в задумчивости в гардеробной и, наконец, выбрала не костюм, а платье. Платье делало Нину более женственной и стройной одевшись и опять покрутившись перед зеркалом, Нина осталась собой довольна. Она прыснула на платье духами и во всеоружие отправилась на работу, ждать звонка подполковника Петренко. В офисе недавно приобретенный Ниной менеджер по персоналу под руководством Аллы готовил новогодние презенты для партнеров и сотрудников фирмы. С сотрудниками вопрос решился просто – Им полагался новогодний продуктовый набор с мандаринами, шампанским и конфетами. Даже про малолетних детей сотрудников не забыли. Им организовали подарки от Деда Мороза с игрушками в виде символа наступающего года. А вот с партнерами дело обстояло сложнее. Сначала составлялись списки поставщиков, стройтоваров и их менеджеров. Сотрудниц банков, налоговых инспекторов, пожарных инспекторов, сотрудников санэпидемстанции и полиции – то есть всех, с кем фирма Нины Карасевой так или иначе сталкивалась в процессе своей деятельности. Потом решали, какой подарок и на какую сумму будет уместным. В результате утвердили набор в красивом праздничном пакете в составе из шампанского, симпатичной елочной игрушки, банки красной икры, коробки конфет и календаря с логотипом фирмы. Фирма Карасевой официально называлась ооо ника Но на календарях и вывесках она обозначалась как сеть магазинов «Твоя стройка». Конечно, бессменным рекламным лицом фирмы был Александр Карасев. Одетый в синий рабочий комбинезон и желтую каску, он зазывно улыбался со всех рекламных билбордов, указывая на желто-зеленый ангарчик магазина и, как бы говоря, «Твоя стройка рядом». Такая же картинка красовалась и на календаре. Естественно, Карасев снялся для рекламы бесплатно. Суета с подарками и списками одариваемых увлекла Нину с порога. Потом она долго совещалась с главным бухгалтером по поводу закрытия финансового года. Судили и рядили, как лучше закрыть год, что показывать, а что не показывать, кому денег заплатить, а кому придержать. Вопрос был сложный, и только к концу рабочего дня Нина спохватилась, что подполковник Петренко ей так и не позвонил. Раньше бы Нина плюнула на эту незадачу и забыла бы подполковника навсегда. А тут ей вдруг стало так обидно, что захотелось даже всплакнуть. Она представила, как придет домой. Снимет свое милое платье, сварит пельмени и будет поедать их в компании с телевизором. Нет, ни за что. Нина позвонила Толику. Она решила позвать его на ужин куда-нибудь в ресторан и заодно расспросить, Какого черта он околачивался около рухнувшего фитнеса, а к ней так и не подошел? Однако Толик сказался больным, что Нину слегка озадачила. Она всегда знала наверняка, когда ей врут. Факт подозрительной болезни Толика, тем не менее, Нину ни капельки не расстроил. Она прекрасно понимала, что рано или поздно они расстанутся, так как у их отношений совершенно нет будущего. И дело не в том, что Нина старше Толика на несколько лет, хотя и в этом тоже. Но главное — это их социальное неравенство. владелец собственной компании и простой шофер. Это вам не дельфин и русалка. У тех хоть среда обитания схожая. Да одному за другую платить в общественных местах не приходится. Ладно в общественных местах, а подарки? Вот школьной подруге муж недавно на юбилей шубу подарил. Ну, какую, спрашивается, шубу может подарить Толик из «Зайца». Хотя из зайца сейчас тоже шубейки, будь здоров, какие дорогие есть. Заяц, зайцу рознь. Да фиг с ними с шубами. О чем ей прикажете столиком разговаривать? Про проблемы с земельными участками, про выкрутасы местных администраций, про штрафы за самовольную застройку. Ему это неинтересно. Про пробки, в которых он целыми днями радио слушает, неинтересно ей. Может, и хорошо, что он больным прикинулся. «Можно даже сделать вид, что обиделась, и избежать дальнейших разговоров. Похоже, ничего не остается, как позвать поужинать звезду экрана». Нина набрала номер Карасева. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — сообщил приятный женский голос. «Ну и фиг с тобой», — ответила Нина и нажала «Отбой». «Ехать в ресторан одной категорически не хотелось» поэтому она решила заехать в продуктовый магазин и купить себе на ужин чего-нибудь вкусненького. Припарковаться у магазина на Петроградской стороне оказалось делом нешуточным. Тут Нина наконец-то поняла, для чего руководителю нужен персональный шофер, а именно для того, чтобы встать в неположенном месте, включить аварийку и ждать, пока там руководитель себе деликатесов накупит. С большим трудом Нине все-таки удалось втиснуться. Но не рядом с магазином, о метрах в ста от него. Она уже было даже решила плюнуть на деликатесы и рвануть домой есть пельмени, но обида на подполковника Петренко снова кольнула ее сердце, и Нина выбралась из автомобиля, стараясь не вытереть его безобразные грязные бока своей белоснежной шубой. Тут же в голову пришло еще одно полезное занятие для персонального шофера — машину помыть, пока руководитель у себя в офисе руководит. В магазине Нина тупо разглядывала мясной и рыбной прилавки. Потом ноги сами привели ее к витрине с пельменями и другими полуфабрикатами. Усилием воли она заставила себя отойти от этой витрины и подошла к отделу кулинарии. Вид представленных там блюд и салатов на деликатесы опять не смахивал. И Нина вернулась к рыбному отделу. Взяла банку икры и рыбную нарезку, пошла в хлебный, и не удержалась, чтобы не взять теплый французский багет. Пошла к кассе, потом вернулась в хлебный и взяла еще один багет. Дома с мыслью о том, что при таком питании, в отсутствии физкультуры, ее скоро уже не будут волновать звонки от мужчин, да и сами мужчины тоже. Она сделала себе бутербродов, открыла бутылку белого вина и уселась перед телевизором. Прежде чем включить любимый американский фильм про любовь, Она прошлась по телевизионным каналам. Страшно признаться. Нина щелкала кнопками на пульте телевизора в надежде, что там сообщат о землетрясении, цунами, извержении вулкана или, что еще хуже, о каком-нибудь теракте. Короче, о том, что заставило бы подполковника Петренко подняться по тревоге и улететь не весь куда на помощь пострадавшим. Ведь только подобное чрезвычайное обстоятельство – И отсутствие связи не весть где могло бы оправдать молчание ее мобильного. Нина категорически не могла даже допустить мысли о том, что бравый подполковник пофлиртовал с приятной дамочкой и тут же забыл о ее существовании. Когда тебе за сорок, такие мысли могут запросто убить. Поэтому Нина представляла, как подполковник десантируется с вертолета, причем непременно в метель, и тащит на себе раненых. Несмотря на то, что в телевизоре ничего подобного не оказалось, Нина решила, что операция вполне себе могла быть совершенно секретной, о которой в телевизоре сообщать никак нельзя. Вот так кому-то горе, беда и невозвратимые потери. А не Карасевой надежда, что жизнь еще не кончилась, и что будет у нее в этой жизни еще и с кем поговорить, и с кем кино посмотреть, и кому пельмени сварить, а может быть даже и котлет нажарить.